Глава третья Танька бежала по переулку до угла, размазывая по лицу слезы и сопли. Потом повернула в другой переулок, потом еще раз и еще подальше, подальше потом почувствовала, что задыхается, что ей дерёт горло и села на ступеньки возле какого-то подъезда, откашлялась, отплевалась и, наконец, огляделась. Здесь, на счастье, было тихо, ни души кругом, даже форточки в окнах закрыты. «Я и сама сейчас на все замки закрылась», подумала Танька. «Вот попала, так попала». Теперь ей было ясно — Что в Москве что-то случилось, что-то такое, от чего всем будет плохо. Почему плохо, а не хорошо, она не понимала, но была в этом уверена. А как же еще? Два года назад тоже непонятно, что в Москве творилось. Танки по городу ездили, она по телевизору видела, а вскоре после того в Болхове все так подорожало, что даже ливерки стало не купить, не то что конфеты или там масло подсолнечного. Им с матерью точно. Значит, раз опять в Москве такое началось, то у них еще хуже станет. Правильно, что из Болхова сбежала, — подумала Танька. А чего я там должна с голоду дохнуть? Есть, правда, хотелось и здесь. Несмотря даже на то, что в горле до сих пор першило. Интересно, правда, пустили в людей газ? А какой? Как на кухне в плите, что ли? Хорошо, что в сумке у нее осталось еще две сосиски, хлеб и вареное яйцо. Двое пассажиров опаздывали на поезд и не доели. Оставили все это на тарелках в станционном буфете, а она собрала, завернула в газету и положила на самое дно сумки подсменное белье. Танька хотела расстегнуть молнию на сумке и похолодела. Никакой сумки у нее на плече не было. Она вскочила. Оглядела асфальт вокруг себя. Сумки не было и там. Её помину не было. И, похоже, уже давно. Танька точно помнила. Когда, задрав голову, разглядывала здание, которое называлось Мидом, то сумка была при ней. И когда шла быстрым шагом вместе со всеми, посередине улицы, тоже подергивала время от времени ремень у себя на плече. Сумка была такая древняя, что даже мать ее забросила, и ремень крепился к ней проволокой. Собираясь в Москву, Танька вытащила эту сумку из-за шкафа. И вот теперь сумки не было, и гольфов запасных не было, и трусов, и почти нового платья в голубых цветах, и надкусанных сосисок с хлебом, и серебряной цепочки от Танкиного крестильного крестика. Мать не разрешала эту цепочку носить, а Танька взяла, потому что надеялась её в Москве продать. Вообще ничего у нее теперь не было. Ноги у Таньки подкосились. Она снова села на ступеньку перед подъездом. Хотела заплакать, но, видно, все слезы вылились, когда нанюхалась газа. И хорошо. Чего зря время терять. Сумка наверняка соскользнула у нее с плеча, когда она вырывалась из толпы. Может, и сейчас на асфальте валяется в одном из переулков, по которым она бежала. Кому в Москве такая облезлая сумка нужна? Да и попрятались же все. Эти соображения придали Таньке сил. Она перестала тереть глаза, вскочила и бегом припустила обратно, оглядывая тротуары и на ходу вспоминая, где и куда сворачивала. Но зря она себя так обнадежила. Ни в одном из переулков сумка не обнаружилась так и добежала до той широкой улицы, с которой чудом выбралась во время побоища. Добежала и остановилась в растерянности. Толпы на улице уже не было, но люди были. Одни двигались маленькими группками, а другие лежали тут и там прямо посреди дороги. К ним подходили, пытались их поднять. Танька даже врачей двух заметила, маячили белые халаты. И по всей улице валялись каски, милицейская амуниция, ботинки, штормовки, шапки. Сумки тоже валялись. Может, среди них была и Танькина? Она пошла по улице, цепким глазом оглядывая все, что было разбросано по асфальту, стараясь при этом не наступить на битое стекло. И главное — не наткнуться взглядом на лежащих. Они покойники, может. Покойников Танька боялась. Она шла и шла, пока не повернула на другую улицу. Здесь она точно не была. Значит, и сумку искать здесь не стоило. Но очень уж эта улица была красивая, тоже широченная, с высокими домами и просторными тротуарами, а на угловом доме вращался огромный глобус. Голубой земной шар. Танька так загляделась на него, что не только про сумку, но даже про страх свой забыла. Да и не очень она вообще-то боялась уже. Но ну, людей много, ну, дерутся. До неё-то им дела нету. А если что, снова убежит. Зато интересно как. На неё в самом деле никто не обращал внимания. Толпа гудела где-то впереди. А Танька шла посередине пустой без машин дороги и вертела головой. «Какие дома!» а рестораны, а магазины. Дыхание у нее захватило от восторга, она даже про сумку думать перестала. Невеликие сокровища были в той сумке, а тут зато вон что. В витрине одного магазина стоял манекен, красивый, как настоящая женщина, даже лучше, а в руке у него была такая сумка, какой Таньке в жизни видеть не приходилось розовая, пухлая, сверху замочек в виде двух золотых шариков, и уголки, кованые, тоже золотые. Она подошла вплотную к витрине, «Весна» этот магазин назывался, и долго разглядывала манекен, его невозмутимое лицо, розовую сумку, пальто, полосатенькое, шляпку, украшенную прозрачными бусинами и туфельки тоненьких шпильках. У Таньки аж дух занялся. Вот бы ей так одеться. И в Болхов во всем этом приехать. Или нет, не надо в Болхов. Чего она там забыла? Мать побьет и все отнимет. И ладно бы, сама стала носить, так ведь продаст. Не до скажет, жрать нечего. Но нечего и что теперь? Всю жизнь в уродском ходить. Танька посмотрела на свои ноги. Ремешок босоножки держался на честном слове. Резинка на гольфе лопнула, и он сполз до щиколотки. Как же она все это ненавидела! И облезлые босоножки, из которых торчат пальцы, потому что нога давно выросла. И толстые гольфы, которые вечно морщинами собираются. И то, что мать побьет, если найдет, А вот и не найдет она меня. Зло подумала Танька. Ее уже не страшили ни толпа, ни милиционеры, ни газ. Москва оказалась такой, что Танька готова была сдохнуть на ее улицах, лишь бы не возвращаться в свою прежнюю ненавистную жизнь. Она была уверена, что жизнь та теперь навсегда прежняя. С трудом оторвавшись от витрины, там много чего еще было выставлено красивого и решив вернуться сюда попозже, чтобы разглядеть все до последней блесточки, Танька двинулась вперед, туда, откуда доносился гул толпы. Как ни крути, она надо идти к людям. Толпа, с одной стороны, дело страшное, но с другой, когда людей так много, и все они так взбудоражены, и все заняты каким-то общим непонятным делом, у них легче вызнать, что ей делать дальше, и хотя бы куда идти. «Идти или может ехать? В метро ты без денег не войдешь, а на автобусе или на троллейбусе и зайцем можно. Не труднее, чем на электричках». На ходу она прочитала, наконец, на табличке название улицы «Калининский проспект». Но даже если бы и не узнала название, то все равно была уверена, что найдет эту улицу снова. Если Таньке сильно чего-то хотелось, то чутьё у нее обострялось. Тоже как у собаки. Та ведь, когда голодная, кость обглоданную за километр почует. Люди стояли толпой возле последнего по Калининскому проспекту дома. По высоте он был такой же, как Мид, но по виду совсем другой. На открытую книжку похожий. Прямо перед домом стоял грузовик. То есть только сначала он стоял, а потом сдал назад. И, разогнавшись, врезался в стеклянную дверь. И снова сдал назад, и снова разогнался и врезался, и, наконец, дверь эту вышиб. «Дядь, тёть, а что там?» — приставала каждому Танька. Но ни толпа в целом, ни каждый человек по отдельности не обращали на её расспросы никакого внимания. Даже не обернулся никто. «А толку ли обращаться к спинам?» Танька ввинтилась в толпу. Из высокого дома доносились автоматные выстрелы но в толпе было как-то не страшно. Казалось, стреляют не по-настоящему. Да и интересно было, что такое они все там впереди видят, что на живого человека ноль внимания обращают. Неожиданно толпа перед ней расступилась. То есть это танки только сначала показалось, что перед ней, а уже через минуту, оказавшись в первом ряду, Она увидела, что от дома книжки спускаются по широким ступенькам и идут прямо в толпу какие-то люди. Обмундирование на них было вроде бы военное, в руках настоящие, как в кино про войну, автоматы. Но военными они не были точно, шли не строем, а в разнобой. Да и весь вид у них был не военный, а какой-то звериный. Вот какой. Можно было подумать, что они пьяные. Но у Таньки на это глаз был наметанный, и она сразу поняла. Если и пьяные, то совсем чуть, а так-то глаза у них не водкой залиты, а злобой. Перед собой они гнали нескольких человек. Танька зачем-то пересчитала. Пятерых. Расхристанных в разорванной одежде, один даже вообще голый был по пояс. И все были такие избитые, что даже ей стало страшно хотя в Болхове она мужиков после драки сто раз видела. Но то после драки, а этих сразу видно. Просто били, почему пришлось. У одного все лицо было залито кровью, у другого глаза заплыли от ударов, третий еле шел, хромая, и рука у него висела, как неживая. — Вы куда их, мужики? — послышалось из толпы. — В Белый дом! — гаркнул тот, который шел впереди с автоматом. Пускай там разбираются, что с ними делать. В мэрии поймали, весело объяснил второй, рыжий. Вражь есть сила. Веселье и в голосе, и в глазах у него было точно как у соседа Женьки. Вся улица знала, что того природах врачи чуток придушили, потому он всю жизнь дурной. Мать то отдавала его в психушку, то забирала обратно домой, пока наконец Сон ее не зарезал. Танька вспомнила, как Женька Быстро-быстро ходил после этого взад вперед по улице, размахивал кровавленным ножом и шарахающимся от него соседям объяснял, что мамка его обидела. Точно таким же веселым голосом объяснял, как этот рыжий. «Мало ли, что в мэрии!» — раздалось в толпе. «Чего сразу? Они, может, просто документацию вели? Или шофёры?» Танька решила уже бежать отсюда куда подальше. «Ну их всех! Неизвестно, что им в голову взбредет когда третий из конвоиров, самый высокий и смурной, выкрикнул. Злобно сквозь зубы, но именно выкрикнул. «Да у этого пистолет был. Табельное оружие шофёру не выдадут!» и ударил прикладом в спину одного из тех, кого вел в какой-то там белый дом. От удара тот упал на колени, а потом ткнулся лицом в асфальт. Танька вспомнила, как на таком точно асфальте ушастая голова милиционера треснуло под ногами здоровенного мужика. Она была уверена, что забыла это, потому что слишком страшно было такое помнить, но оказалось, нет, не забыла. Сейчас и этот прыгнет, поняла она и почувствовала, что пальцы у нее стали холодные, как в мороз. От волнения у нее всегда пальцы холодели, даже белыми становились. Но смурной конвоир не стал прыгать на голову упавшего. Он несколько раз ударил его ногой в тяжелом шнурованном ботинке, а потом схватил за ворот рубашки, рывком поднял на ноги и развернул лицом к себе. Рубашка при этом треснула, но не порвалась. Льняная, потому что, дорогая, ни к селу, ни к городу мелькнула в голове у танки. «Проси у народа прощения, гнида!» — крикнул конвоир. «В глаза людям смотри в глаза, кланяйся и говори, простите меня, люди добрые, что я, ворюга, вас обкрадывал, свой карман вашим добром набивал». Он повернул человека в льняной рубашке, лицом к толпе и ударил в спину между лопатками. Наверное, чтобы тот распрямился. Да нет, просто так ударил. Тот ведь и так уже смотрел прямо в глаза людей, стоящих в первом ряду. Даже Танька поймала его взгляд, и ей стало не по себе. Она вдруг поняла, ничего такого этот человек говорить не станет и прощения просить не станет, тем более кланяться. Хотя что бы ему стоило поклониться? Мать всегда говорила, не «Небось, корона с головы не упадет. Таньку эта дурацкая поговорка злила, но сейчас, вот в эту минуту, она понимала, что поговорка правильная. «Не то убьют же!» «Ну, — гаркнул конвоир, — язык отсох!» «Нет». Голос этого в белой рубашке прозвучал неожиданно громко. Танька даже знала, как такой голос называется — баритон. Им еще в третьем классе на уроке пения училка объясняла, пластинки ставила. Где баритон, где бас, где тенор? Самый противный и песклявый. Танька в такую мурню не вслушивалась, конечно. Но вот сейчас эти голоса выпрыгнули из памяти. От страха, наверное. «Что нет?» «Не понял конвоир. Я ничего ни у кого не крал. Прощения мне просить не за что». Этим своим ясным баритоном проговорил человек в белой рубашке. Рубашка, кстати, уже в крови была, потому что лицо у него об асфальт побилось. «Вон оно как значит!» — зловеще протянул конвоир. И яростно изнутра выкрикнул. «И правда! Куда его водить? Шлепнуть сразу!» «Одной гадиной меньше будет!» Он вскинул автомат. Толпа ахнула и отпрянула. Солнце сияло, небо синело. Красивый, как открытая книга, дом, блестя всеми своими бесчисленными окнами, высился в небе. Танька почувствовала, как вместо страха поднимается у нее внутри что-то совсем другое. Но что, понять не успела. «Ты чего? Ты куда? Он же... Он живой же!» Она подскочила к мужику в камуфляже, схватилась за ствол его автомата, и за всех сил затрясла, потянула к себе. Она не понимала, что делает, куда исчез ее страх и почему. Понимала только то, что кричала, что этот человек живой, хоть и лицо у него в крови, и голова, и рубашка, а сейчас, вот прямо через секунду, он будет мертвый, И это будет уже навсегда, этого уже будет не исправить. А все стоят, как будто у них ноги к асфальту приклеились. И толку-то, что они взрослые, что их много. «Ты что?» Мужик с автоматом оторопел, и замер было, но почти сразу же и отмер, и рванул автомат к себе так, что проволочил Таньку по асфальту. «Пшла, зараза!» Он дернул автомат вверх и в сторону, пытаясь стряхнуть Таньку, но избавиться от нее было не так-то просто. В ствол она вцепилась намертво. «Отпусти, девчонку!» Угрожающе прозвучал мужской голос. Девочка папу нашла! Надрывно подхватил женский. Пусти ребенка изверг! Товарищи, чей ребенок? Да что же вы творите! Толпа загудела и вся, как одно огромное существо, подалась вперед. Это движение было таким могучим и страшным, что даже мужики с автоматами испугались, наверное. Да кто ее держит? Зарал тот, который собирался расстреливать вражью силу. «Сама вцепилась! Пусти, дура!» «Не пущу!» — сквозь зубы пробормотала Танька. Не только страх ее, но и ярость сменились другим чувством, тем упрямством, которое доводило мать до иступлений, и за которой она не раз лупила Таньку до крови. «Она за папку!» — раздалось из толпы. «Отпусти его! Пускай к дочке идет. Это были последние слова, которые Танька смогла разобрать. После них крики слились в утробный возмущенный гул, и он был куда страшнее стрельбы. — Вы что? — испуганно крикнул в толпу мужик с автоматом. Не крикнул даже, а взвизгнул. Вся его мужественность мгновенно превратилась в самый обыкновенный бабский страх. — Сдались они мне оба! Да пошли они! В ту же минуту Танька почувствовала, что она уже не держится за ствол автомата, а сама держит автомат за ствол. Он оказался такой тяжелый, что она чуть его не выронила. Приклад громыхнул об асфальт. «Давай, малая, отсюда живее!» Другой мужик, в точности похожий на первого, только не из отряда в камуфляже, а из толпы, забрал у нее автомат. «Бери своего папку и дуйте пока целы!» Только теперь Танька глянула на человека, из-за которого вляпалась в такой дурацкий сырбор. Он стоял рядом с ней, шатаясь, и, кажется, не очень понимал, что происходит. Глаза у него сделались мутные. Лицо в тех местах, где его не залила кровь, было таким же белым, как Танькины пальцы. Что было делать? «Пошли!» — она дернула его за рукав. «Э, не падай!» Неизвестно, услышал ли он ее слова, но с ног валиться вроде перестал. Танька схватила его за руку покрепче, чем только что держалась за ствол автомата, и потащила прочь.